Глава седьмая. Отчего вы не пьете, Константин? – спросил Шлыков, поднимая к свету широобразный бокал. – Это лучшее красное вино урожая 133 года. Мне сейчас нужны кристально ясные мозги, – сказал тот. И я даже не знаю, где такие взять. Вы противника алкоголя? Скажем так, не самый ярый поборник. В большинстве житейских ситуаций предпочитаю пиво. Хотя несколько раз Кратов поперхнулся, углядев в масляных глазках журналиста охотничий блеск. «Ну уж нет», — усмехнулся он. «Я скорее разоткровенничаюсь перед советником Шойкхасом, нежели перед вами». «И напрасно!» «Живая черточка в забронзовелом облике не помешает». «Ну, я не подходящий объект для публичного интереса». «А кто же тогда подходящий?» «Если вы пробудете на протеи еще декаду, я представлю вас Шойкхасу. А, этому ящеру. Поймите, Костя, моей аудитории неинтересны ящеры. Ну что любопытного может быть в инопланетянине? То, что у него чешуйчатая кожа и четыре руки?» «У тасфенхов нет чешуи», — терпеливо возразил Кратов. «Их эпидермис напоминает прекрасно выработанную искусственную крокодиловую кожу. Например, производство фирмы Кастро Кокадрилас Кубанас и у Тасфенхов шесть рук и две ноги. Да хоть двадцать отмахнулся Шлыков. Это банальная приумножение числа сущностей сверх необходимого. Уильям Оккам четырнадцатый век. Куда более занятно выглядит сам конфликт в эпицентре которого мы находимся. Ваши прогнозы. Возможно ли вооруженное противостояние между людьми и ящерами? Ах, вот оно что! Вы соскучились по театрам военных действий? Пепел Хименгуэя стучит в ваше сердце? И соскучился, согласно покивал Шлыков, и пепел стучит. Место журналиста рядом с паленым мясом. Это тоже трюизм, но ничего более свежего в нашем ремесле еще не изобрели. Вы хотите, чтобы на вас обращали благосклонное внимание? Хочу, честно признался Кратов. Вы хотите, чтобы простые обыватели, попирающие земную поверхность и никогда от нее не отрывавшиеся, с сочувствием отнеслись к плодам ваших трудов? Просто мечтаю. Но、ну、так поймаете их на крючок, возбудите в них интерес. Напрасно рассчитывать на сочувствие, если у вас тут ничего не происходит. Я торчу здесь уже сорок восемь часов, а никто никому даже в морду не дал. Этот ваш шериф, комиссар Ван Тондер. Суконным языком, с самой постной физиономией, какую только можно себе вообразить, рассказал мне, что на прошлой декаде патруль ящеров едва не сбил нашего летчика. Подхожу к означенному летчику. «К Гансу, небось», — ухмыльнулся Кратов. «К нему самому. Спрашиваю, ну как ты? Небось, пальцы тянутся к гашетке, свестись счеты с обидчиками. А он, какие еще, блин, оладья, обидчики? Это вы, блин, оладья, о ком?» А ящерах говорю, а рептилоидах, а он, это где вы тут видели ящеров? Ну как же говорю, а тоссы разве не ящеры? А он, какие же они ящеры, когда мы с ними, блин, оладьи пиво пьем в нейтралке, да анекдоты о феминных травянах. Кратов засмеялся. Да уж, сказал он, когда руки заняты банкой пива стрелять несподручно. Я его спрашиваю, но «Ну、ведь что-то тебе в них наверняка не нравится. А как же отвечает? Есть у них одна поскудная особенность, какая же? Рук говорит много. В покере легче мухлевать. Что же у вас удивляет излит? Я не понимаю драматургии конфликта. Вот что. Да нет здесь никакого конфликта. Как же нет? Две могущественные расы соперничают за право обладать целой планетой. Переговоры зашли в тупик. Воздушное пространство планеты, ставшее яблоком раздора, патрулируется самым жесточайшим образом. это ли не конфликт? Ну, допустим, если вам так нравится. Тогда где же накал страстей? Где противостояние? Где скрытые пружины, интриги, драка бульдогов под ковром? Пиво они, видите ли, пьют в нейтралке. Должен вас разочаровать, Герман, сказал Кратов. Все вами перечисленное, безусловно, присутствует в той или иной форме, но только, если угодно, в более цивилизованной, Не обижайтесь, но ваши сведения о ситуации вокруг сиренги настолько поверхностны, что я даже не знаю, как их с вами обсуждать. Это не ваша вина, это общая извечная беда вашего цеха. Вы не владеете материалом. Кстати, кто вас сюда пригласил? Вам не приходит в голову, что мы сами могли заинтересоваться тем, что здесь творится? Напыжился Шлыков. Могло бы прийти, если бы прилетели вы один. Или это страшная девушка, не к ночи будь помянута, но не оба вместе. Я не сведущий в рейтинге информационных служб, но такое ощущение, что ваши фирмы находятся на разных его концах. Так и есть, подтвердил Шлыков. Планетариум — старинное и уважаемое агентство, основанное еще в прошлом веке и располагающее сетевыми узлами на всех планетах Федерации. Что же до экстротеррестриал, то это мелкая контора, которая десяток лет отроду и специализируется они на низкопробных бульварных сенсациях. Вы не ответили на мой вопрос. Ну хорошо. Пригласил нас директор Данбар. Он обещал много интересного и неожиданного. Похоже, что обманул. Вы все правильно понимаете. На Земле девять человек из десяти, а то и больше, даже не подозревают, что существует такая планета Сиринга. Из тысячи лишь один знает о Тосфенхах, и единицы могут внятно объяснить, зачем нам нужно галактическое братство. Вы со своими эфирными прожектами оторвались от Земли невероятно далеко и уже не замечаете того, что там у нас внизу творится и что нас действительно волнует. Я мог бы сейчас болтать с доктором Феррисом о его проекте регенерации тихоокеанских глубин или пытать к Кого-то из Джакардской пятерки насчет третьей генетической революции или взять карт бленш и смотаться в Канаду контропологом с их людьми два. Вместо этого я сижу здесь за триллионы километров от своей семьи в крохотном неуютном баре пью вино, которое сам же и привез, и не могу понять, кой черт меня сюда занес. А директор Данбар не уточнял, какого рода ожидаются неожиданности. Неплохой коламбур, сказал Шлыков. Нет, не уточнял. Знаете, на что похоже это ваше космическое сооружение? Стационар, подсказал Кратов. Этот ваш стационар. Ни на какой форпост науки и культуры он не похож, не надейтесь. А похож он на более или менее отлаженный механизм, где все детали и узлы подогнаны, хорошо смазаны и ввертится, как ему механизму, то есть нужно, что в особенности отвратительно. Какие-то типы с изобаченными рожами появляются в коридоре неведомо откуда и спешат неведомо куда. Куда не загляни, светятся какие-то дурацкие экраны, на которых непонятно что. Вот сейчас поздний вечер, а в баре ни единой живой души. Спасибо, сказал Кратов. Дверь бара бесшумно распахнулась, так же бесшумно вскотился торговый отошелорок и пробрался в дальний угол. Откуда тотчас же начал делать Кратову непонятные знаки и строить зверские гримассы. «Один нормальный человек», — продолжал сетовать Шлыков, «этот летчик Ганс». «Он не летчик, а драйвер», — поправил Кратов. «Ну, неважно. И тот временами становится безобразно серьезным. Ни с того, ни с сего переходит на какой-то варварский сленг, который называется отчего-то экспо, срывается с места и пропадает на десятки часов». Какие-то странные психологи, что блуждают по космическому сооружению, по стационару. Будто неприкаянные души. «Вы-то здесь зачем?» – спрашиваю. А один деликатнейший, немолодой уже человек, профессор Рапопорт, ответствует. «Не могу вам сообщить все в подробностях, ибо связан есмь словом чести, а прибавлю лишь, что и сам пребываю в изрядном неведении». Директор Данбор вот уже сутки обещает рассказать мне, из-за чего весь сыр-бор – И беспорядочно манкируют. Спросите меня, пожал плечами Кратов. Я расскажу вам то же самое, только, наверное, короче. А уж когда Данбар освободится, вы вытрясете из него подробности, а заодно и выведаете про его трикстеры. Про что? Я имел в виду про то интересное и неожиданное, что он вам обещал. И поделитесь со мной. Годится, промолвил Шлыков. Рассказывайте. Издревле в галактике существует некое джентльменское соглашение в просторечии называемое правом пришедшего первым. Не путать с правом первой ночи, хотя суть примерно та же. Оно заключается в том, что цивилизация, чей представитель первым ступит на поверхность некой планеты, обретает все права на ее исследование, эксплуатацию и колонизацию, если, конечно же, пожелает. Этими правами пришедший первым волен распорядиться по своему усмотрению, и если они доказаны, то никто не может их оспорить. Когда-то давно, на заре галактического братства, такие попытки предпринимались, доходило до локальных вооруженных конфликтов, которые не приводили ни к чему полезному, а единственно лишь к истощению ресурсов конфликтующих сторон и пустой трате времени. Вы, Герман, сейчас сделались похожи на бультерьера, учуявшего крысу, но принужден вас разочаровать. Последний такой конфликт разрешился миром и признанием права, пришедшего первым полторы тысячи лет тому назад. А ихайны? – спросил Шлыков. Какие еще ихайны? – спросил Кратов рассеянно. Э, бросьте, меня вам не провести, я не страшная девушка из экстротерестреал. Я слабо понимаю, о чем идет речь, сказал Кратов. Но если бы и в самом деле где-то вдруг запахло поленым мясом... то бишь возникла угроза межрассового конфликта, то вы были бы в числе последних, кому я своей властью позволил бы туда сунуться. Пойдите к черту, — обиделся Шлыков. Стал бы я тогда вас спрашивать. Ладно. Рассказывайте, что было дальше. Дальше было вот что. Два года назад произошло событие беспрецедентное, как радостное, так и неприятное. Была открыта планета Сиринга, безусловно, относимая к голубому ряду. Вы знаете, что такое голубой ряд? А вот вы мне сейчас и расскажете. Это неформальное обозначение планет, абсолютно пригодных к обитанию для человеческой расы. Земля – типичный обращик голубого ряда. Да еще, пожалуй, Амрита. К примеру, тот же Титанум к голубому ряду не относится, а магия, Эльдорадо и царица Савская относятся с большими оговорками. упомину, что на другом конце этой цветовой шкалы существует так называемый чёрный ряд, то есть небесные тела, на которых люди жить никогда не смогут и не станут, а лезут в этот ад исключительно по врождённому любопытству. Вы переоцениваете людей, сказал Шлыков недоверчиво. Кому может быть любопытен ад? Например, мне и я там бывал не однажды. Дадите интервью, уж лучше сама пишу. Когда-нибудь. Двинемся же дальше. Голубой ряд в галактике очень редок. Для звездного разведчика нет большей удачи, чем найти такой мир и увековечить свое имя. Поэтому я и назвал открытие Сиренги событием беспрецедентным и радостным. Омрачено же ликование было тем, что в тот же день и час на орбите планеты появились корабли Тасфенхов. Образно говоря, мы потянулись к жемчужине и столкнулись руками. Наши предки бы в подобной ситуации не церемонились, спалили бы корабли конкурентов к чертовой матери и концы в океанскую воду. Поэтому у наших предков зачастую не оставалось потомства. Тосфенхи, как и мы, предъявили на этот мир право пришедшего первым. Но поскольку наши расы не питают взаимного предубеждения и неприязни, что, увы, еще встречается в межрасовых отношениях? Мы сочли за благо не впутывать в наши внутренние дела высшие инстанции галактического братства и обо всем договориться полюбовно. Ну и чем по сей день мы и заняты? Опять же говоря, красиво, мы сами загнали себя в патовую ситуацию. Первый год смешанная комиссия реконструировала паминутный хронометраж орбитальных маневров людей и тосфенхов. Выяснино было, что люди встали на орбиту на четырнадцать минут раньше. Зато тоссы,、э, тосфенхи раньше нас вошли в верхние слои атмосферы и уже оттуда их вытащили к столу переговоров. Решено было до прихода к согласию воздержаться от высадки на поверхность сиринги, что означало бы безусловное заявление упомянутого права. Над планетой циркулируют патрули обеих раз. Установлена контрольная зона, куда не следует влетать кому-либо, кроме патруля. А ниже ее запретная зона. в которой нарушитель будет попросту уничтожен и распылен. И что же не находилось смельчаков-патриотов, которые рискнули бы на благо Отечества взять эту планету силой? То есть нарушить запрет и высадиться на серинге? В общем, здесь все патриоты. И смельчаки есть. А вот идиотов или провокаторов пока не отмечено. Во-первых, запретная зона действительно непреодолима для кораблей Галактического Братства. А во-вторых... Попытка ее преодолеть связана с таким шлейфом политических, этических и иных последствий, что никакому разумному человеку со сколькo-нибудь сложившимся пониманием социальной ответственности это даже в голову не придет. Если чей-либо корабль будет уничтожен, между нами и тасфенхами возникнет напряженность, оборвутся научные и экономические связи, пострадавшим посочувствуют, но впредь не захотят с ними иметь дело другие расы. Будет создан скверный прецедент. Быть автором коэва честь самая сомнительная. И далее в том же духе. Но что ты же здесь происходит? Разумеется, по-прежнему работает смешанная комиссия, которую возглавляют директор Данбар и командор Шхиак Теушх. Пользуясь благоприятным моментом, возникли несколько побочных комиссий по культурным и экономическим контактам. Вон тот человек в углу, что пытается привлечь мое внимание неуклюжими телодвижениями. Торговый атошел орок. Он уже заключил несколько прекрасных контрактов с тасфенхами и наверняка на этом не успокоится. Драйверы и ксенологи обеих рас совместно развлекаются и выпивают. Когда мы расстанемся, то расстанемся очень близкими друзьями. Как скоро это произойдет? К сожалению, очень скоро. Отчего же «к сожалению»? Потому что нам будет не хватать друг друга. Прецедент сиринго имеет двоякую ценность. Быть может, он послужит очередным примером того, как развязывать гордие вы узлы, и еще как завязывать морские узлы галактического братства. Если бы сиринги не было, ее следовало бы выдумать. Но с чего вы взяли, что это закончится скоро? Ну, во-первых, ничто не тянется вечно. Либо договорятся Данбер и Шхиакт и Ушх, либо Закончится наша партия с советником Шойкхасом. «Какая еще партия?» — ревниво осведомился Шлыков. «Разве директор Данбур ничего вам не рассказывал?» С самым невинным видом изумился Кратов. «Да ведь это самое уморительное, что здесь происходит!» «Ну же, не томите душу!» Я прибыл сюда полгода назад и был весьма огорчен развитием событий. Мы встретились с советником Шойкхасом и... Как бы даже и в шутку придумали, как решить этот спор с помощью, так сказать, Божьего промысла. Полный, конечно, бред. Я предложил разыграть планету, а уж советник получил право выбора оружия, и он выбрал игру, известную по всей галактике на Земле, именуемую Маджиквест. А этот плод греха шахмат, домино и детская ролевой игры шел солдат со службы. Шлыков отставил бокал и напрягся. пытаясь осмыслить услышанное. «Подождите!» «Вы что же, хотите сказать, что играете в кости на целую планету?» «Угу», — кивнул Кратов, поднимаясь. «Вот это и есть то, что я называю сенсация», — пробормотал Шлыков. «Э, куда вы навострились?» «Увы, мой друг», — притворно вздохнул Кратов. «Дела! Мой черед бросать кости!» «Константин!» — закричал вдогонку Шлыков. «Константин!» «Подробности мне, а не этой выдре! Побожитесь!» Кратов уже направлялся к выходу, когда на него набросился ларок. «Все хорошо!» – страстно пробормотал он. «Все идет отлично!» «Президент Галла Никель отказался!» «Что же хорошего?» – подивился Кратов. «А то, что у них тяжелое финансовое положение. Вторую неделю идет совет директоров». «Почти все как у нас!» «Я сделал информацию о желании Тасфенхов арендовать «Павер» Этот монструозный неликвид широким достоянием ограниченной гласности. Спасибо, горько усмехнулся Кратов. А как вы намерены воздействовать на Тоссов, если они тоже откажутся? Воздействовать на Тоссов? Резонно заметил Лорок. Станете вы за ваши шестьдесят процентов комиссионных? Я лучше повешусь, буркнул Кратов по стеночке, выползая в коридор. В коридоре его также поджидали. Я все слышало. За душенным басом объявила Ева Лилит Миракль. От страшной девушки пахло крепким табаком, пивом и какими-то совершенно не гармонировавшими с ее инфернальным обликом духами, так что подробности это и выдри, а не тому суслику.